Эпилог. Поющее братство. Скрипнула дверь трактира и в зал вошел элегантно одетый черноволосый мужчина. Добро пожаловать! Обрадованно выкрикнул из за стойки хозяин заведения Отто. Чего желаете? Вашего лучшего пива, будьте любезны. Одну кружку, я ненадолго. В зале было всего пять человек. К одному из них, Барду с костяной ногой, и направился мужчина. «Приветствую вас, учитель», – поздоровался черноволосый, усаживаясь напротив. Эдвин поднял взгляд и улыбнулся. «А, это ты. Давно не виделись, Джан Карло. Какими судьбами?» «Проездом», – ответил министрель. «Хотел посмотреть, как живет Эйгдам, да и вас повидать». Отлично поднёс кружку пенящегося напитка и удалился. Нос, «Ну что скажешь?» — спросил Эдвин, когда Джан Карло утолил жажду. «Скажу, что приятно удивлён. Прошёл всего месяц, а город почти восстановлен. Люди работают слаженно, помогают друг другу. Как вам это удалось?» «Всё благодаря нашему славному мэру», — хмыкнул старый Барт. Едва он поднялся на ноги, тут же принялся руководить процессом, не жалея ни себя, ни своего кошелька. Остальные чиновники вынуждены были последовать его примеру. «Вы сказали мэру, учитель?» «Не временно исполняющему обязанности». «Именно мэру», — ответил Эдвин. «Все горожане упрашивали господина Динери принять этот титул». «И что, никого не смутило его тёмное прошлое?» — нахмурил брови Джан Карла. «Никого», — заговорчески улыбнулся старик. «Я ощёл своим долгом рассказать им правду. Конечно же, песней». «А мне не расскажете? Можно прозой». «А, не хочешь, значит, послушать своего учителя?» — насупился Эдвин, и едва Джан Карло смутился расхохотался. «Да ладно! Если в двух словах, то это правда, что семья Динери поднялась во время шестьдесят девятой большой войны. И правда, что в этом замешаны пираты. Динери изобрели новую парусину, более прочную, а на их торговый корабль напали пираты. Только благодаря имперскому конвою они спаслись, и именно после этого наладили торговлю с империей. Мало кто об этом знал». Коммерческая тайна. Поэтому и полезли всякие домыслы про контрабанду, про разбой. Но теперь, благодаря мне, эта история — достояние общественности. И в глазах эмрутцев авторитет сальваторы поднялся еще сильнее. А то, что он в раннем возрасте стал управлять компанией. Говорят, его отец и дядя погибли при странных обстоятельствах. «О, тут еще проще», – пожал плечами старик. «Они подхватили заразную болезнь в одной из южных факторий и умерли там. Их тела не повезли вагдам, чтобы не допустить эпидемии. Ну, да ладно, не будем об этом. Что ты расскажешь? Какие новости из мира?» Все гудят, что принц Ротгерс вернулся домой вместе с красавицей-невестой и теперь готовится к свадьбе. «Никогда бы не подумал, что этот напыщенный мужлан, принц, покачал головой Росси. Кстати, у Розамонда Ван Мейер же осталось здесь целое состояние. Значит, новоявленная принцесса будет часто гостить у вас, или все разграбили северяне?» «Может, и будет», — развел руками Эдвин, — «но не из-за состояния. Благодаря господину Адвазберу наследие Аарон Ван Мейера» Удалось спасти во время набега. Но леди Розамунда щедро подарила все городу, ну а что не подарила, забрала в качестве приданного. Здесь у нее ничего не осталось. Мужчины замолчали. Давящая тишина стала невыносимой. Каждый понимал, что совсем не эти истории интересуют собеседника. Первым не выдержал Эдвин. «Ой, долго ты еще будешь терзать мое старое сердце, а? Ты знаешь, что с Яном? Его тело не нашли!» Джан Карло задумчиво отпил пиво, посмотрел в потолок, поправил берет и только после этого ответил. «Все знают, что в Нархертроке развито рабство». «Вон там?» — тут же спросил Эдвин. «Север не очень-то открыт для поющего братства, учитель. Я в курсе». «Но я слышал, у нового кангуна появился интересный скальт». «Он раб?» — тихо спросил старый бард. «Пока что», — сверкнул глазами Жан Карла, резко поднимаясь с места. Элеантарс, Природный дар». Читал Вячеслав Булавин.